Б. Индусская философия Если раньше доставляли себе удовольствие верить в глубокую древность индусской мудрости и почитать ее, то теперь, после того, как мы ознакомились с крупными астрономическими произведениями индусов, нам стало ясно, что эти огромные числа не соответствуют действительности не может быть ничего запутаннее, ничего несовершеннее, чем хронология индусов. Ни один народ, достигший высокого развития в области астрономии, математики и так далее, не проявил такую неспособность к истории. В их исторических сообщениях отсутствует какой бы то ни было опорный пункт какая бы то ни была связь раньше полагали, что таким опорным пунктом является эра Викрамадити, который, как думали, жил приблизительно за 500 лет до Рождества Христова, и в царствовании которого жил поэт Калидаса, создатель Сакунталы Но более тщательное исследование показало, что существовало с викрамандитий, и основательное освещение вопроса указало этой эпохе место в XI веке нашего летоисчисления. У индусов есть генеалогии царей, бесчисленное множество имен, но... Все у них неопределенно. Мы знаем, что древняя слава этой страны в значительной степени уже дошла до греков, что также и им были известны «гимнософисты» — «благочестивые люди», если дозволительно их так называть, люди, которые, посвятив себя созерцанию, пренебрегали внешней жизнью и поэтому отказывались от удовлетворения всех потребностей, странствуя по стране группами, подобно циникам. Эти гимнософисты, в качестве философов, сделались известными в особенности грекам, поскольку именно философию облекают в эту абстрактность, в которой отвлекаются от условий внешней жизни, и эта абстрактность есть основная черта, которую мы должны подчеркнуть и рассмотреть подробнее. Индусская культура была весьма развита и величественна, но их философия тождественна с их религией. Так что философия интересуется теми же самыми вопросами, которые мы находим в религии, равно как и священные книги, веды являются общей основой также и философии. Мы знаем веды довольно основательно. Они содержат преимущественно молитвы, обращенные ко многим представлениям о Боге, предписания относительно обрядов, жертвоприношений и так далее. И они принадлежат различнейшим эпохам. Многие части очень древние. Другие возникли позднее, например, часть, излагающая культ Вишну. Веды служат основой даже для атеистических систем философии индусов. В последних системах также нет недостатка в богах. Они очень считаются с ведами. Индусская философия движется в рамках религии подобно тому, как схоластическая философия двигалась в рамках христианской догматики, клала в основание и имела своей предпосылкой церковную веру. В индусской мифологии имеется аспект воплощения, индивидуализирования, И могло бы казаться, что это находится в противоречии со всеобщим и с идеей, составляющими сущность философии. Но мы должны понимать это воплощение не очень строго. Почти все считается таковым. И то, что, как кажется нам, получает определенность как индивидуальность – тотчас же снова расплывается в тумане всеобщего. Говоря более точно, индусское представление состоит в следующем: Существует одна всеобщая субстанция, которую можно понимать или более абстрактно, или более конкретно. Все возникает из нее. И вершина человеческих достижений состоит в том, что человек, как сознание, отождествляется с нею. Это слияние достигается в религии посредством благочестия, жертвоприношения и строгих постов, а в философии — посредством углубления в чистую мысль. Лишь недавно мы получили определенные сведения об индусской философии. В общем, под последней понимали раньше религиозные представления, но в новейшее время мы познакомились с действительно философскими произведениями. Прежде всего Кольбрук сообщил нам извлечение из двух философских произведений индусов, и это сообщение представляет собою первый вклад, дающий нам представление об индусской философии. То, что Фридрих фон Шлегель говорит в своей книге о мудрости индусов, почерпнуто лишь из их религиозных представлений. Он был одним из первых немцев, занявшихся индусской философией. Эти знания, однако, были не очень-то плодотворными, так как он, собственно говоря, в своем чтении текстов не пошел дальше оглавления Рамаяны. Согласно Кольбруковскому извлечению, индусы обладают древними философскими системами. Часть этих систем они считают правоверными, а именно те системы, которые согласуются с ведами. Другие системы они признают еретическими и несогласными с учением священных книг. Первая, существенно правоверная, не ставят себе никакой другой цели, кроме как облегчение понимания вед или извлечение из текста этих основных книг более тонко продуманной психологии. Эта система называется «Миманса», и нам сообщают о двух школах, придерживающихся ее. Другие системы — Отличны от мимансы. Из них главными являются Санкхья и Ньяя. Первая распадается на две разновидности, которые, однако, различаются между собой лишь по своей форме. Ньяя более всех остальных сложна, разрабатывает специально правила рассуждения. И ее можно сравнить с логикой Аристотеля. Кольбрук сделал извлечение из этих двух систем, и он говорит, что существуют многие древние произведения, посвященные их изложению. И «Версус мемориалес», взятые из этих произведений, очень распространены.